Глава девятая. От обороны к наступлению. Совещание в одном из департаментов ФСКН под руководством Николая Ковалева шло уже второй час. Но собравшиеся были настолько увлечены докладом подполковника Игоря Чернова, что не замечали, как летит время. А оно приближалось к обеду. Посмотрев на часы, Ковалев решил подвести итоги. «Ты чуть было не ухватил жарптицу за хвост, тебе и карты в руки», — сказал он. «Объявляю перерыв на обед. Прошу остаться Чернова, Смирнова, Кондратьева, Уткина и Голубеву». На столе у начальника департамента лежало серьезное досье на Ивана Мальгина, собранное из разных источников. Впервые он попал в поле зрения наркоконтроллеров, будучи еще студентом. Нерадивый студент медленно, но верно катился по наклонной плоскости. Сначала просто приторговывал зловредным зельем, получая его от дилеров. Потом перешел в другую весовую категорию, более высокую. Сам стал наркокурьером. Письмо, которое конфисковали у Мальгина при обыске, содержало множество загадок, которые и предстояло разрешить. Самое главное – Оно было скреплено подлинной подписью пресловутой Клеопатры. Эта подпись и была той печкой, от которой надлежало танцевать. Рядом лежал еще один листок. Его передали факсом с Дальнего Востока. В нем были такие же цифры, как и в письме Мальгина. Только на этом документе, кроме подписи Клеопатры, стояла печать «Трехглавая Кобра». Экспертиза подтвердила – Подпись на письме Мальгина на 90% подлинная. Подполковник Чернов еще раз внимательно посмотрел на документ. «Если подпись подлинная, это означает, что сама Клеопатра жива», заметил Смирнов. «Но мы-то знаем, что ее нет в живых. Что касается печати на втором документе, то мне, думается, печать могли похитить». «Между прочим, похитить печать могли и у живой Клеопатры», вставила капитан Голубева. «Среди тех, кто работает на Эдельве, есть те еще нормы морали. Нам это прекрасно известно, версий здесь много», заметил задумчиво майор Кондратьев. «Вот мы и должны, товарищи, обсудить все версии», резюмировал полковник Ковалев. «Но сейчас главная наша задача — расшифровать письма, отобранные у наркодельцов». «Кое-что нам удалось», — проговорил Чернов. «Уже расшифрованы отдельные слова». Он подошел к столу, взял листок и произнес «Вот эти слова. Проследить, проверить, представить в банк». «Знать бы еще в какой», — вставила капитан Голубева. «Як мед, так и ложку», — усмехнулся Ковалев. «А в остальном только цифры, цифры и цифры. Вот смысл этих цифр нам и нужно понять». «Ну давайте, какие будут у вас версии», — заключил он. «Может быть, номера заказов?» – неуверенным тоном проговорил Василий Уткин. «Скорее всего, это счета неизвестного нам банка», – высказал предположение Николай Смирнов, – «пока неизвестного». «А может, это просто телефонные номера?» – осенило Голубеву. Взгляды присутствующих обратились на Чернова, как на арбитра. «Все версии товарищи, имеют право на существование», – проговорил он после паузы. «Все будем отрабатывать, все проверять». «А что вы думаете насчет Клеопатры, товарищ подполковник?» спросил Ковалев. «Лично я полагаю, что Клеопатра мертва, и кто-то хочет править в Эдельвейсе от ее имени. Так уже было. Для нас тут важно то, что этот кто-то хочет возродить былую мощь разгромленного Эдельвейса». Смирнов воскликнул. «Но кто же это может быть?» Чтобы вопрос не повис в воздухе, давайте еще раз изучим структуру Эдельвейса. С этими словами Чернов разложил на столе перед всеми Ватман со схемой наркосиндиката, которая со всеми мельчайшими подробностями воспроизводила его организационное строение. На карте были указаны и руководители регионов, отделов, секторов и направлений. Как видите, товарищи. «Многие из них уже давно на том свете», — проговорил подполковник. «Некоторые сидят. Этих тоже оставим в покое». «Кто остался из сильных мира сего?» Он склонился над схемой и прочел. «Никольский, Москаль, Палыч, Тереха. Мы не смогли доказать их причастность к преступному сообществу, но продолжаем их подозревать и собирать на них материал». «Асаркисян?» Почти выкрикнула Голубева. «Конечно, и Саркис Саркисян!» — кивнул подполковник. «Не забудем, что именно он является хозяином банка, хотя в последнее время вроде и держится особняком от темных делишек». «Да, работенки хватит», — вздохнул Кондратьев и потянулся к графину с водой. «Обращаю ваше внимание, что из названных фамилий двое могут быть руководителями Эдельвейса», — сказал Чернов. Никольский и Саркис Саркисян. И что отсюда следует? Их можно задержать? Спросил капитан Смирнов. Я этого не говорил. Они легально руководят крупным бизнесом, и по этой причине я предлагаю подыграть им. Он выдержал паузу и закончил. А проще говоря, спровоцировать на активные действия. Давайте подумаем, как это сделать. Я согласна с этой идеей, товарищ подполковник горячо проговорила Голубева. «Но скажите мне, ради бога, для чего и кому понадобилось похищать Светлану, дочь Ильина?» «Не только Ильина, но и Клеопатры», — уточнил капитан Смирнов. «Еще одна загадка», — вздохнул Чернов. «Не может ли здесь проявиться чисто грузинская ментальность», — высказал предположение Чернов. «О чем идет речь?» — посмотрел на него полковник Ковалев. Когда я был в Тбилиси, то Шата, Геви и Шалва все время темнили, чего-то не договаривали, хотя разговор был у нас вполне доверительный. Короче, берусь утверждать, — тряхнул он головой, — что у них есть какая-то тайна, связанная с Клеопатрой, и они ее тщательно берегут. Знать бы еще, что это за тайна. — Подведем предварительные итоги, — сказал Ковалев. Письма Ивана Мальгина и дальневосточное письмо попробуем отдать для дошифровки в МВД. Там ребята ушли с большим опытом в своем деле собаку съели. Тебе, Чернов, надо разработать план наших действий, чтобы активизировать руководство Эдельвейса. Ты, Уткин, обратился он к капитану, едешь в Ясенево, к Марии Матвеевне Ильиной, матери Алексея и на месте еще раз выясняешь все детали похищения Светланы, известные и неизвестные на сегодняшний день. Связывались ли с ней похитители, требовали ли выкуп, ну и все остальное в этом духе. Полковник Ковалев дал конкретные поручения всем остальным сотрудникам. Когда Чернов уходил, Николай Николаевич задержал его и, достав из сейфа тоненькую папку, протянул ее подполковнику со словами. «Ты просил сделать запрос в полицию по поводу смерти одного наркомана. Вот, прислали». Игорь посмотрел на титульный лист, прочитал «Уголовное дело по факту гибели Константина Костина». «Спасибо», — поблагодарил он начальника департамента. «Может, здесь найду какую-нибудь зацепку». «Ну-ну, флаг тебе в руки», — напутствовал Ковалев. В не выдышалось легко, городской смог здесь не так ощущался. Слева от автотрассы лежал огромный зеленый массив, который тоже дышал свежестью, напоенный слабым ароматом опавших листьев. Василий Уткин заранее созвонился с мамой Ильина, и она его ждала. Вот и высотный дом на Соловьином проезде. Капитана встретила пожилая женщина. Приветливо улыбнулась. Предложила чаю или кофе на выбор, но глаза ее были полны глубокой печали, а под ними набрякли от бессонницы мешки. «Есть ли что-то новое о Светлане?» — спросил он. «Ничего нового». Женщина скорбно покачала головой. «Ушла в школу и как в воду канула». Она платочком вытерла глаза. «Не звонили похитители, не требовали выкуп», — продолжал расспросы Откин. Ни одного звоночка. Я же говорю, как в воду канула. Что говорит полиция? Говорят, что ищут. Сама я обзвонила всех знакомых и родственников. Никто ничего не знает. Правда, оживилась Мария Матвеевна, на днях ко мне приходила одна девушка. Она сказала, что получила разрешение посетить моего сына. Была у него в тюрьме, и он поручил ей кое-что взять у меня с тем, чтобы передать ему. Какая девушка? Как она выглядела? Молоденькая, красивая и очень обходительная и вежливая. А особые приметы? Знаете, я так была взволнована, что толком ее даже и не разглядела. К тому же она очень торопилась, побыла у меня всего несколько минут. И что же она забрала? — Так, пустячок, — махнула рукой Ильина, — какую-то коробочку из сейфа. — Сейфа? — огляделся Уткин. — А где у вас сейф? Что-то не вижу. Я и сама не думала, что у нас под ковром на стене находится сейф. Сын никогда не говорил. А вот девушка все знала. Конечно, она могла это сделать только с его слов, потому я ей поверила. И вы так просто отдали ей коробочку? Нет, но Юля, так звали девушку, показала мне письмо от Алексея. Оно у вас? Да. Можно посмотреть? Конечно. Она пошла на кухню и принесла клочок линованной бумаги, на котором было написано несколько слов. «Мамуся, отдай Юле то, что она скажет. Это нужно для освобождения Светланы». «Почерк Алексея?» «Алексея?» Василий вернул ей записку, которую она бережно, словно драгоценность, положила на стол. «Может, в коробочке были деньги?» «Что вы?» Коробочка была маленькая, как футляр для сережек. В тот же день Чернов приказал установить наблюдение за Юлей. Эту особу они уже знали. Но сейчас она работала у Никольского и вместе с тем была любовницей Саркисяна. Неужели эти двое воротил объединились? Или она работала на одного из них? На кого?